Покажите язык. Каждый с детства помнит классическую просьбу, требование врача «покажите язык». Это сейчас врач лишь на секунду оторвет голову от бумаг или смартфона, чтобы взглянуть на вошедшего в его кабинет, и сразу скажет «идите на УЗИ и анализ крови». То ли из-за недоступности инструментально-лабораторных методов исследования, то ли из большей профессиональной гордости, но ранее с больным мы больше разговаривали, и тщательнее осматривали. И вот начинали свой осмотр именно с языка, смотрели, есть ли налет, его окраску, вязкость, отделяется легко или нет, какой цвет, влажность, какой рисунок, есть ли пятна. Выраженный белый налет скажет врачу о наличии грибкового заболевания полости рта и о неполадках с желудком. Это только звучит банально «грибковая инфекция».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 За этим может скрываться и анемия, и недостаток витаминов группы Б и ревматологические заболевания, инфекции. Именно знание подобных симптомов и делает медицину такой интереснейшей профессией. А то все свести к компьютерной диагностике, как любовь деревенской бабы – полезно, сытно, но скучно.